Глава двадцать Корабль был полностью обесточен. Черт его знает, сколько этот дрейк тут пролежал. Наверняка или экипаж, точнее его остатки, прежде чем покинуть борт, все выключили, или же сам ИИ вырубил все вторичные системы, да и первичные тоже, оставив лишь аккумуляторы, от которых подпитывался сам и которых ему должно хватить надолго, особенно если сам ИИ перешел в режим гибернации. Впрочем, проверить это можно было довольно легко. В случае, если ИИ в гибернации и все еще контролирует системы корабля, часть его сканеров и датчиков должны быть активны. Они включат искусственный разум сразу же, как только кто-то попадет в зону их действия, либо каким-то образом выполнит то условие, из-за которого ИИ должен будет проснуться. Пока что, пройдя через шлюз, взломав его бесцеремонно, триггер не активировали, но шансы на это есть. Мостик находится черт знает где, и чтобы добраться до него, придется пройти по коридорам практически весь корабль. А значит, вероятность попасть под какой-нибудь датчик или сканер очень и очень велика. До чего там, вероятность этого практически 100%. Больше всего корабль сейчас походил на эдакое подземелье из какой-нибудь видеоигры. Нет даже маленького источника света. Единственное, что освещало коридоры здоровенного корабля, это фонарики в руках самих вторженцев. «Хм, «Все выключено», — озвучил бес и так всем понятный факт. Его слова эхом пролетели по коридору и, несколько раз повторившись, затихли где-то вдали. «Да ладно, а мы и не заметили», — съехидничала Юся. Снова-таки эхо от ее слов начало блуждать по пустым и гулким отсекам, часть из которых, как оказалось, не закрыта. «Слушайте, я в кораблях совершенно не разбираюсь», — жалобно заявил Полос. «Может, я снаружи посторожу? А ну как заявится кто-то». «Ладно, иди», — жалился над ним тапок. «Только на входе дежуря, а не на платформе. Понял?» «Понял!» — обрадовался Полос. Бросился было назад, но отчего-то быстро растерял весь свой энтузиазм. «Сыкотно назад идти в одиночку!» — тихонько фыркнул бес. «Я вообще-то тебя слышу!» — проворчал Полос. «Вот ты славно!» — нагло заявил бес. Остальная тройка двинулась дальше вдоль коридора, заглядывая в отсеки. Полос потормозил немного на месте, переминаясь с ноги на ногу, а затем развернулся и отправился за остальными. Никто ему ничего не сказал, только бес расплылся в ехидной улыбке, но все же смолчал. Шли молча, в отсеки не заходили, просто заглядывали внутрь, осматривали с помощью фонариков и тут же шли дальше. Однако заглянув в один из отсеков, тапок все же зашел внутрь, а затем принялся осматривать одну из стен и пол. Что такое? Насторожилась Юси. Тапок явно не спешил, с ответом, продолжая что-то высматривать. Смотри сюда. Это сварочный шов. Здесь так и было, или же он свежий? Не знаю насчет свежего, но его тут точно не должно быть. Уверенно ответила Юся. «На этом месте, как я понимаю, должна быть сплошная стена и сплошная же плита на полу. Тут точно что-то такое было, что пришлось заваривать». Уже вдвоем, пока бес торчал возле входа, они начали ползать вдоль стены, выискивая другие швы. «Есть еще один!» – заявила Юся. ее возглас заставил тапка поморщиться в этой прямо таки гнетущей тишине голос девушки прозвучал громко и неожиданно здесь была врезка уверенно заявила юся кто то заваривал дырку как пить дать уверена абсолютно а еще варил явно не человек слишком ровная линия человек каким бы опытным сварщиком он ни был так не сможет однозначно ремонтный дроид ну и что Спросил бес: "Какая разница?" "Разница в том, пояснил Тапок, что корабль получил повреждения в бою прежде, чем сесть на пекло. Следовательно, починили его уже здесь. И и вопрос в том, кто это сделал. Если ремонтные дроиды, значит, системы корабля должны работать, значит и и в гибернации, и стоит ждать проблем." "Погоди, погоди!" нахмурился бес. «Я так понял, что координаты тебе дал член экипажа этого корабля, причем кто-то из офицеров. А еще у тебя есть ключ доступа и...» «Все так», — кивнул Тапок. «Теперь мы знаем, что не все на корабле отключено. и И находится в гибернации. Почему он до сих пор правда не включился, это меня настораживает». «У тебя же есть ключ доступа. Какие проблемы?» Проблема в том, что для активации ключа нужно попасть на мостик, а до мостика может случиться масса неприятностей. Почему? И-и может посчитать нас врагами и попытаться уничтожить. Опа! Оживился бес, а оба его пса, только что лежавшие у ног, тут же вскочили, словно бы уловив настроение хозяина. Не бойся, тут только противообордажные боты могут быть. успокоил его Тапок. «И что, мы с ними справимся?» «Зависит от того, сколько их будет», честно признался Тапок. «Оптимистично», хмыкнул бес. «Не проще ли было с собой взять того, кого ИИ посчитал бы своим?» «Проще, но не факт, что ИИ хоть кого-то посчитает своим», ответил Тапок. «Как это?» «Он в автономном режиме, скорее всего. Задача – восстановить корабль. С этим он справился и перешел в энергосберегающий режим. Какие там у него еще директивы? Черт его знает». «А что, тот, кто тебе дал этот ключ, не в курсе?» «Нет, конечно. Это же не личный, не приватный корабль». «Опа! ВКС?» – поразился бес. «Да». Кивнул тапок. — Ну, тогда ждем проблем. На кораблях ВКС всегда сюрпризы есть. Это так бабки не ходи. — Успокоил, нечего сказать, — буркнула Юся. Вы первые начали, — хмыкнул бес. По отсекам корабля они лазали довольно долго, несколько часов. Если путь был закрыт, Тапок пытался найти обходной, и если его не было, только тогда давал добро взламывать двери. Дверь взламывали, замирали на несколько секунд, вслушиваясь в звенящую тишину и вглядываясь в темень дальше по коридору. Однако, убедившись, что к ним и на них никто не идет, продолжали идти своей дорогой. Чем ближе они подбирались к мостику, тем более нервным становился полос. «Мне это совсем не нравится», — заявил он. «Вот вообще». «Что тебе не так?» Тяжело вздохнув, спросила Юси, когда Полос повторил эту свою фразу в очередной раз. Если и и в гибернации, почему до сих пор не включился? Почему противоабордажные дроны не появились? Уже давно пора. Может, решили навалиться на нас всем скопом уже на мостике? предположила Юси. А может, ждут, пока ты отойдешь в сторону, чтобы затем схватить и утащить в темноту? Заявил бес и засмеялся, причем смехом страшным, пугающим. «Да пошел ты!» — не выдержал полос. «Если робот большой страшный волочит тебя за ногу», — продекламировал бес, «чтоб затем сожрать в отсеке, на кусочки разорвав. Не кричи, тебя не слышат. Сделай вдох и успокойся». В этот момент бес резко и угрожающе приблизился к полозу, выдохнув ему прямо в лицо. Все равно тебе конец. Полос отшатнулся, а бес заразительно заржал, вызвав улыбки у Юси и Тапка. «Пошел ты!» – обиделся Полос, показав бесу нецензурный жест. «Да ладно тебе, расслабься!» – уже серьезно заявил бес. «Просто гляди по сторонам и слушай. Противоабордажные боты не умеют подкрадываться. Начнут громыхать издалека». «Вот что?» – буркнул Полос. Блуждание по темным коридорам продолжилось. В очередной раз, уткнувшись в закрытую дверь, Тапок приказал искать обходные пути, и они, свернув в коридор, параллельный тому, по которому шли, пока не наткнулись в закрытую дверь, углубились в него. Коридор этот был раза в два шире, чем предыдущий, отчего Юси предположила, что он может быть главным. Это называется основной коридор палубы, поправил ее Без. Или по-простому жила. В этом же коридоре наткнулись на двойные двери, открытые. Войдя внутрь, все они замерли возле порога. Весь отсек был заставлен каталками, на которых лежали замотанные во что-то вроде целлофана тела. — Это что еще за склеп? — сдавленно проговорил Пула, старающийся по сторонам. — Морг, похоже, — ответил ему Тапок. «Морг? Откуда на корабле морг?» «Это не просто корабль, это военно-полевой госпиталь», — пояснил Тапок. «Так что...» «Охренеть!» — выдохнул Полос. «Мало того, что надо шариться по этой жестянке в полной темноте, так она еще и трупами набита!» «Они не кусаются!» — заявил бес, подойдя к одному из тел на лежанках. «Законсервирован!» «Чего? Это как?» Тело, чтобы не портилось, закрывают специальной пленкой. Внутрь закачивается какой-то препарат, — пояснил бес. Уж извините, не помню всех этих химических названий. Короче, это специально делается, чтобы доставить покойника родным в божеском виде. Зачем? — вытаращился на него полос. — Ты совсем одичал тут, да? — с жалостью поглядел на него бес. — Чтобы бойца его семья могла похоронить по-человечески. «Ты хоть представляешь, сколько времени может занять доставка? Если с трупом ничего не сделать, он начнет гнить и разлагаться!» Полос сморщил лицо. «Так, понятно», — заявил Тапок. «Дальше пошли». «Надеюсь, тут не будет ничего хуже морга», — пробормотал Полос. «Ну, почему же?» — пожал плечами без. «Наверняка есть операционные, может, даже там кто-то остался, причем необработанным, как в морге трупы». Мм, там такой аромат будет стоять, и хрен его выведешь». «Э, -э не о том», – буркнул Полос. «О чем?» – уставился на него Без. «Кабинет доктора Живага хочешь найти? Лаборатории Вивисекции? Не дури, это обычный госпиталь, а не научно-исследовательская станция». «Мы дошли». заявил вдруг Тапок, остановившись возле очередной двери. «О, мостик!» — обрадовался Полос. «Интересно, кто там за дверью нас ждет?» Вкрадчиво поинтересовался бес, ехидно глядя на Полоза. роботы потрошителя Трупаки с оттекенными зубами и когтями? Гига-мега-морфа?» «Ой, отвали!» — отмахнулся от него Полос. Тапок с помощью Юси открыл дверь, и они переступили порог. К сожалению, это еще был не мостик, а нечто вроде шлюза к нему ведущего. Здесь была еще одна дверь, которая уже точно вела на мостик, вскрыли и ее. Полосы бес дернули дверь, когда Юси сняла блокировку, а тапок, держа свои пистолеты наготове, вошел внутрь. Они, наконец-то, попали на мостик, и, что самое приятное, никого тут не было. А еще все оборудование было выключено, ни одна лампочка, ни один индикатор не горел. «Опа! Все-таки люди вырубили корабль?» – удивился бес. «Вот странные. Сидели тут, ждали, пока ремонтные дроиды все восстановят, и только потом ушли. Нет, все намного проще». хмыкнул тапок, принявшийся клацать кнопки и переключать рубильники. Похоже, аварийный аккумулятор сдох раньше времени или вообще неисправным оказался. И и таки ушел в гибернацию. Затем система переключилась на очередной аккумулятор, а он пустой. Вот все и вырубилось. Миллиарды денег на разработку, миллионы на постройку, искусственный интеллект, куча автономных систем. Перечислил Без, а в результате убитый аккумулятор и все выключилось навеки. Забавно. Все слишком полагаются на роботов. Пожало плечами Юси. Своей головой и своими руками работать не хотят. Вот так выключится эдакий мировой аккумулятор и. О, пошла теория заговоров. Хмыкнул Без. Тут скорее просто системный глюк. Аккумулятор и и наверняка проверял, но проблему не обнаружил. «И в результате выключился, о чем и говорю», — кивнула Юссия. «Ну, у людей такое тоже бывает», — усмехнулся бес. «Думал, что отключил подачу электричества, а на деле забыл. Полез к контактам, его шарахнуло, и все. Только сапоги дымящиеся остались. Все бывает, и И тоже не всемогущий. А если бы был таким, нам бы давно кранты пришли». «Хватит языки чесать», — буркнул тапок. «Юси Полос, дуйте в реактор и запускайте его вручную. без к аккумулятором. Попробуй включить сразу все». «А как я буду реактор включать?» – удивилась Юси. «У меня и баз знаний таких нет. Я вообще не знаю, где он находится». «Они там и не нужны», – ответил Тапок. «Найди кнопку «вкыл» и все. Стой, гордись собой. Реактор находится на средней палубе, прямо в центре. Пройти мимо не получится». Хвала небесам корабль они смогли запустить. Точнее, включили ИИ. Бес оказался смекалистее и проворнее Юси вместе с Полозом. Он смог включить резервную линию питания. После этого ИИ вышел из гибернации, если можно так сказать. Он жутко удивился появлению на мостике и в корабле в целом посторонних, которые каким-то образом обошли все системы охраны. А чего их, собственно, обходить было, если ничего не работало? Но быстро успокоился, когда Тапок ввел идентификатор, доказав, что он свой, а остальные люди на борту, сторонние ремонтники им нанятые. и исхавал эту версию, выдал тапку разрешения на запуск и транспортировку корабля к ближайшей базе ВКС. Тапок не возражал, ему большего и не требовалось, однако добавил лишь одно – то, что корабль находится на вражеской территории и может подвергнуться атаке. Фактически, он заставил ИИ перейти в режим максимальной готовности, а сам Тапок получил возможность частично управлять орудийными и вспомогательными системами. Слово-таки, это его всецело устраивало и входило в планы, которые он выстраивал по пути к кораблю. Когда большая часть систем корабля уже была запущена, а ИИ провел предварительные тесты, команда облегченно вздохнула. Корабль пусть и не в идеальном состоянии, но к полету готов. В том смысле, что на нем можно было выбраться с пекла, добраться до орбиты и уже там, включив гипердвигатель, прыгнуть к ближайшей станции ВКС. Тапок так и собирался сделать, только не сразу. — Ну что, взлетаем? — спросила Юси, плюхаясь на одно из кресел мостика. — Нет еще, — ответил Тапок. — Что, тесты не закончились? Закончились, но нужно кое-что проверить. «Что?» «Скоро узнаешь», — ответил Тапок. «Значит так, я на мостике, а вы все трое отправляетесь в ангар, открываете его и залетаете на платформе внутрь». «Зачем?» «Делай, что приказано». Полосы вытер пот лба, распрямился и облегченно выдохнул. «Оф!» «И не говори!» Поддакнул бес. Выглядел он не лучше, весь взмыленный, уставший. Оба его пса спрятались под платформой, низко висящей над дюной, и даже с жалостью глядели на людей, вынужденных торчать на солнце пёке. «Это последний?» — спросила Юся. «Да», — кивнул Полос. «Можем возвращаться». Рано пока Тапок не дал разрешения. «Разрешение на что?» — возмутился Полос. «Сказал отвезти этот хлам подальше в пустыню. Мы это сделали, скинули его. Чего еще от нас надо?» «Полосты тупень», — рассмеялся бес. «Ты что, думаешь, мы все это просто выбросим?» Он обвел рукой несколько медицинских дроидов, которые в нормальных условиях должны были летать по месту боя и искать и забирать на борт корабля капсулы с выжившими или обломки кораблей, где эти выжившие могли быть. «Ну, а на кой черт мы их вывозили?» — удивился Полос. «Тапок хочет использовать их как приманку», — пояснил бес. «Хочет поглядеть, как отреагируют на них чужие». «Он их хочет на орбиту поднять», — допер, наконец, Полос. «Так на кой черт мы их вручную грузили, тащили хрен знает куда, чего сразу из корабля не выпустили?» «Потому, дурья твоя башка, что Тапок опасается чужих. Они могут засечь точку взлета и прилететь поглядеть на место, откуда дроны стартовали». В этот момент все три дрона включились, загудели и несколько раз заревели, сообщая о том, что скоро взлетят. «Все!» – крикнула Юси, торчащая в кабинке оператора платформы. «Тапок велел возвращаться. Бегом, бегом!» Олос тут же подпрыгнул, ухватился за перила платформы и забрался на нее. Бес цокнул языком, подзывая собак и по очереди подсаживая их на платформу, после чего запрыгнул на нее сам. Юсси развернула их гравиплатформу, тут же врубила максимальную скорость и направилась назад к скалам, в которых прятался Дрейк. Когда они улетели метров на двести от точки выгрузки, все три дрона начали медленно подниматься в небо. Метрах в десяти от земли они затормозили, практически зависли на месте, явно давая фуру людям на платформе, чтобы они отошли подальше. Когда платформа добралась до скал, все три дрона резко пошли наверх. «Ну, давайте, давайте», — шептал Полос, наблюдая за ними. Если дроны смогут добраться до орбиты, то уж они на дрейке и подавно.